глава третье за спиной схлопнулся телепорт я оказался в особняке северинов и полностью грудью вдохнул напоный приятными цветочными ароматами чистый воздух нового мира а затем автоматически просканировав прилегающую территорию и не обнаружив признаков опасности не выдержал и протянул как же хорошо в самом деле Быть полноценным живым существом хорошо, да чего там, это замечательно, здорово и великолепно. С тех пор, как я погиб, я трижды обновлял и модернизировал свой биологический конструкт. Делал это самостоятельно, методом проб и ошибок, с упором на то, что в первую очередь тело должно быть крепким, выносливым и энергоемким. А про вспомогательные функции и стопроцентно живое тело тогда не думал. приоритет выживания а они как неком комфорттное качество восприятия реальности поэтому живыми мои биологические творения можно было считать лишь относительно а сейчас все иначе ибо митреус постарался на славу он сотворил настоящее идеальное тело без изъянов и все мои чувства функционируют как у любого нормального человека я улавливаю запахи чувствуюуя как по венам бежит кровь слышу звуки различают цвета ощущаю дуновение легкого вечерка по коже а если вздумаю себя ущипнуть наверняка мне будет больно и от всего этого испытывая неописуемый восторг мне хотелось петь и танцевать но разумеется я сдержался и не двигаясь с места молча наслаждался своим состоянием которые за минувшие годы стал забывать наконец спустя несколько минут я полностью подстроился под тело и провел его по е сканирование со мной полный порядок я в том самом наряде в котором был когда отправлялся убивать богоборца гурлинга серая рубаха черный калет заправленные в кожаные сапоги брюки широкий армейский ремень и короткий пехотный меч в простых ножах а на левом запястье браслет преобразователь Опустошенные кмиты сразу же восстановили связь с энергопотоками дольнего пространства, которые на этой планете ничем не отличаются от таковых в мире Кама-Нио и стали напитываться мощью. Что характерно, они уже не тратили драгоценные эрги на поддержание биологического конструкта, а излишек отдавали на пассивные охранные контуры. Следовательно, как и раньше, придется питаться обычной пищей, и это не могло не радовать. Хотя чисто с практической точки зрения, наверное, гораздо рациональнее использовать чистую энергию. Благо, здесь она дармовая. Пропускай через фильтр преобразователя, бери столько, сколько тебе необходимо, и за нее не надо драться с демонами. Ладно, подумать про энергию время еще будет. А пока самое время осмотреть свое владение. Я в просторной гостиной на первом этаже большого здания. обстановка скажем прямо небогатыя потертые ковры и паласы на стенах старинные портреты лучших представителей клана северин за несколько минувших столетий в центре помещения до длинннный лакированный стол коричневого цвета а вдоль него деревянные стулья с гнутыми спинками а самое интересное что в углу замер похожий на гоблины или гнома невысокий карлик в серойробби парусиновых штанах и плетеных сандалиях на босую ногу Почти как живой. Вот только это оказался серф, местный робот-трудяга, который сейчас выключен. Интересно. В своих краткосрочных командировках в различные миры, куда меня отправлял Сигмант, пару раз я видел роботов. Но только мимоходом, без возможности понаблюдать за ними вблизи. Так что при первой возможности нужно активировать механического болвана и посмотреть, на что он способен. Хотя чего тянуть? Я подошел к роботу, осмотрел его и обнаружил у него на затылке еле заметный выключатель. Нажал на него и гоблин посмотрел на меня. Наверное, он ждал приказов, однако я не придумал, чем его озадачить и отключил болвана. Далее я двинулся на обход особняка, который оказался на удивление большим. Белое двухэтажное здание, которое находилось в центре ухоженного парка. В нем более 60 помещений. гостинные две столовые 10 спален два кабинета детские комнаты с игрушками просторная кухня с комплектом посуды на 30 человек кладовая с запасом продуктов и огромным холодильником библиотека с бумажными книгами и терминалом выхода в местный аналог интернета сауна спортзал уборные и так далее кругом царит чистота видимо это заслуга сервов, Но обстановка как и в гостиной не роскошная а мебель не обновляли уже лет 50 если смотреть снаружи то особняк напоминает дворянское гнездо российской аристократии 18 века а помимо жилого здания еще имелись гостевые домики вроде коттеджи и хозяйственные постройки конюшшне без лошадей склад сельхоз инвентаря с инструментами для садовника отдельный корпус с генератором и запасом топлива, пустой гараж и глубокий подвал, который, как оказалось, соединен с особняком 20-метровой подземной галереи и выходил в винный погребок. В общем, несмотря на небогатую обстановку, особняк вполне пригоден для жизни. А помимо первого серва я обнаружил еще трех трудяк и двух роботизированных охранников, которые выглядели более серьезнее, чем гоблины, Были вдвое больше и вместо рук имели предназначенные для обездвиживания нарушителя гибкие манипуляторы, а помимо того, встроенные в корпус парализаторы. Все роботы деактивированы, и я оставил их там, где обнаружил. Но самое интересное было найдено при повторном обходе в кабинете на втором этаже. Это записка от начальника местной охраны, который, скорее всего, являлся паладином Сигмонта-Теневика. Тому, кто придет после нас, под столом сейф, код 4 пятерки и двойка. Там все документы, удостоверяющие личность Райнера Северина, разрешение на ношение оружия, наличные деньги, золотые монеты, банковская карта, личное оружие, инком с номерами семейного юриста, врача, финансиста и другими полезными контактами, приглашение на учебу в Академию Эршвер и видеоотчеты за минувший год. дабы ты мог подстроиться под поведение Райнера, если посчитаешь это необходимым. В подвале за серой бочкой спрятан полностью заряженный охранный магический артефакт класса «Купол-4», активация которого без крайней необходимости нежелательна. Живых слуг нет, можешь нанять сам, но проще полагаться на сервов. Автомобиля или личного флайера нет. Вызывай такси через терминал связи в библиотеке или через инком. Одежда и обувь на любой сезон в гардеробе. Электрику и водопровод в доме обновили. Продуктов хватит минимум на месяц. А вина на несколько лет. Все счета оплачены. Долгов не оставляем. Живи и будь счастлив, кем бы ты ни был. Никому не верь и никого к себе не подпускай. Людишки здесь, впрочем, как и представители иных раз, гнилые, подлые и хитрые. Если дашь слабину, сожрут и не подавятся. Подписи не было. а мне и не надо. Все равно с автором записки я никогда не встречусь, так что высек пальцами магическую искру, спалил бумажный листок, а пепел растер в ладони, после чего открыл сейф и обнаружил в нем наследство. Документы двух видов, пластиковый прямоугольник с фотографией Райнера и магической печатью, а также паспорт из нескольких страниц в твердой обложке. банковская карта которая больше похожа на флешку с обозначающим сумму на этом платежном средстве цифровым индикатором если ему верить на счету раййнера северина две тысячи эдукатов многое это или мало а хренень его знает разберемся три десятка золотых монет так называемые имперские дукаты илипростые империалы вес каждого примерно десять грамм и один империал по стоимости равен десяти обычным. С одной стороны монеты изображение коронованной головы какого-то сурового гражданина, не иначе одного из местных владык, а с другой парусный корабль. Бумажные деньги, толстая пачка купюр номиналом в один, два и пять дукатов. Пересчитал. Всего сто купюр общей суммой в тысячу дукатов. Инком — миниатюрная пластиковая коробочка с техномагической начинкой. которая при нажатии на нее сформировала полупрозрачный экран я поэкспериментировал и быстро разобрался в устройстве этого прибора управление осуществляется голосом а при определенной настрой подключении беспроводной гарнитуры даже мысленной командой есть аудио и видеосвязь а также огромное количество дополнительных функций в списке контактов три десятка абонентов видеоотчеты По виду, напоминающий автомобильный ключ, тоненькая металлическая палочка в чехле, которую, судя по всему, необходимо вставить в терминал связи или соединить с инкомом. Приглашение в академию, свернутый в свиток увесистый лист плотной бумаги с самым обычным стандартным текстом, мол, приглашаем уважаемого господина такого-то и такого-то явиться туда-то и туда-то для поступления в учебные заведения Эршвер. внизу размашистая подпись зателивая печать и обозначение от правителя архимак арестит ээри а в самом конце инвентаризации оружия наплечная кобура с дев миллиметровым пистолетом который напомнил мне земной стечкин и мелкокалиберный автомат каратыш на пистолет две обоймы тридцать патронов на автомат четыре магазина и сто двадцать патронов мало конечно это не электромагнитный пулемет ни рейлган не пистолет с боезапасом из антиматери и не всепрожигающий лазер но даренному коню как известно в зубы не смотрят тем более что я больше полагаюсь на собственные магические возможности и умение убивать противника по старинке голыми руками и холодным оружием а серьезные стволы здесь только у армейцев и спецслужб в этот момент требовательно заурчал желудок и я ощутил голод организм требовал еды не заменитель в виде энергетической подпитки а самый настоящий но перед тем как его накормить я принял горячую ванну и сменил наряд нашел новые трусы в упаковке натянула на себя чистую хлопчата- бумажную майку и спортивный костюм накинул на ноги легкие тапки закрепил под одеждой кобуру с пистолетом и только потом отправился на кухню конечно, я не кулинар. Но пожарить мясо с луком и сварить пару яиц могу. А еще я обнаружил почти свежий хлеб и достал из подвала бутылочку прохладного венца. Разместился на террасе, не спеша подкрепился и насладился приятным темно-красным напитком. Прикончил всю бутылку и пришло облегчение. Благодать! Я снова жив и здоров, молод и горяч, сыт и под хмельком при оружии и деньгах, В своем доме и вокруг меня 20 гектаров лесопарковой зоны, которые являются частной территорией. А впереди замечательные перспективы и целая жизнь. Впрочем, за новой бутылкой спускаться в подвал я не стал. Поэтому хмель быстро выветрился, и спустя четверть часа я снова был в норме. Завершил повторный обход особняка и прилегающей территории, проверил наличие охранного артефакта купол, активировал снижение. одного серого слугу и поставил перед ним задачу провести в доме уборку, а затем пустил в патруль робота-охранника. И только после этого, немного понаблюдав за шустрыми механоидами, засел в библиотеки и запустил терминал связи. В мире Кальер-Аган, который похож на другие планеты условно-земного типа, сейчас конец лета. Как и на Земле, здесь учебный год начинается с первого осеннего дня. До прибытия в академию эршвар у меня есть в запасе тридцать шесть часов в самое время как можно больше узнать о том где именно я оказался и что представляет из себя государство полноправным гражданином которого является райнер северин так я нахожусь в республике тивер которая по местным меркам не так давно немногим более века назад была империей с одноименным названием государя свергли И он сбежал за границу к своим родственникам, в островное королевство Кранаган, откуда вот уже 80 лет грозится вернуться в силах тяжких, дабы наказать мятежников. Дурак, конечно. Ему уже полтора века, а он до сих пор верит, что в Тивере его кто-то ждет. Хотя какие-то группы монархистов существуют, и в парламенте у них даже есть своя небольшая партия. Формально Тивером правит выбранный президент, но по сути это марионетка олигархов, старых магов, древних кланов и нескольких влиятельных жрецов. На территории республики, которая по размерам приблизительно равна такому земному государству, как США, проживает свыше 200 миллионов граждан, 70 процентов хуманы, 15 процентов зверолюды всех мастей расцвет и разновидностей 10 процентов эльфы один процент разумных кибернетических организмов и 4 процента сборной солянки от гномов и крылатого племени и фендаорков и двух древних драконов в непроходимых горах на северо-востоке страны язык общий старый курс. которые довольно сильно напоминает адаптированные земные наречия романской группы денежная единица дукат который разменивается на более мелкие деньги рубаты существуют многочисленные магические сообщества но в целом чародеи тивера в отличие от магов лера которые объединялись в школы с четкой вертикалию управления закоренелые индивидуалисты поэтому зачастую проигрывают технократам, которые сплотились вокруг инновационно-промышленного комитета при управлении стратегией развития, получают от государства серьезные преференции и активно внедряют в общество самые новейшие разработки. Есть много крупных городов и поселений, ресурсов и пока еще свободных территорий, которые по самым разным причинам до сих пор не заселены. Армия в Тевере небольшая, но высокопрофессиональная и мобильная, имеющая самые современные образцы вооружений и готовые к боевым действиям. Серьезных войн у республики давно не было, но есть несколько тлеющих конфликтов на границах, и кроме того существуют непримиримые сепаратисты, которые ведут в нескольких провинциях непрекращающуюся партизанскую борьбу, производят наркотики и промышляют контрабандой. это общая информация а что касательно непосредственно меня и того положения в котором я нахожусь то здесь полный порядок по крайней мере до тех пор пока не появились убийцы которых пришлют за головой райера свирина враги сигмонта теневика но и особняк находится в элитном районе который можно обозначить как аналог московской рублевки Трехмиллионная столица республики Тивер, город Аркар, всего в 25 километрах. А поскольку я нахожусь с северной стороны, откуда дуют постоянные ветра, у меня нет никакого смога и жители района наслаждаются чистым воздухом. Трасса практически всегда свободна и добраться в Аркар можно очень легко, просто вызвав такси или пассажирский флайер. А в соседях у меня сплошная элита. С одной стороны, генеральный прокурор господин Арнольд Карнос, с другой — глава оружейной корпорации «Маранга» господин Конрад Кими, с третьей — весьма авторитетный околокриминальный зверолюд господин Лукас Чнат по кличке Серебряный Клык, а с четвертой — никто иной, как бывший президент республики первая женщина-правитель госпожа Анита Тавига. но в гости в нашем районе ходить не принято а неприкосновенность частной собственности как и личной жизни любого гражданина считается основой всех писасанных и неписанных законов тивера так что если меня никто не приглашает тревожить соседей не надо ибо это чревато неприятностями и репутационными рисками о чем еще стоит упомянуть пожалуй о том что всего в ста километрах к востоку от столицы находится гора вириса на вершине которой обосновался один из четырех богов мира калер аган хуман гирхан а у подножия этого огромного скалистого пика межпространственный портал в иные мирыответ значительная часть и номерян как богов, так и продвинутых чародеев или просто богатых путешественников, прибывают на планету или покидают ее из этой точки, которая значительно снижает энергетические затраты на переход между реальностями. И рядом с порталом городок Лагарна, в Тивере больше известный как Зона-2. Все, кто может представлять опасность для древних богов этого мира, так или иначе находятся под присмотром. А в случае нарушения установленных местными божествами правил, невзирая на чины, звания, заслуги и количество прожитых веков или даже тысячелетий, преступники обязательно подвергаются наказанию. По этой причине Зона-2 имеет не только фильтр, таможню и карантинный блок для гостей, но и тюрьму, в которой содержатся преступники уровня «бог» или «архидемон». кромером того необходимо отметить, что древние боги калер агана заблокировали доступ к информационному полю планеты не знаю как но они это сделали а жаль, поскольку я рассчитывал что такой навык как возможность подключаться к инфополю мира мне сильно поможет ведь все кажется таким простым, когда имеешь инсайдерскую информацию которая недоступна другим. Узнал, где находится ближайший клад, выкопал его и сразу стал миллиардером. Однако не выйдет. Значит, деньги придется добывать иным путем. Кстати, о деньгах. Особняк и земля, на которой он стоит, принадлежат клану северинов уже более двухсот лет. Это моя собственность, и я за нее не плачу никаких налогов. Хотя Министерство экологии обязало владельца, то есть меня, поддерживать в порядке лесопарковую зону. Но есть текущие расходы – электричество, вода, пропитание, связь, обслуживание роботов и оплата услуг семейного врача, юриста и финансиста. В среднем это будет вынимать из моего кармана сотню дукатов в месяц. А еще надо учиться, и хотя Академия, несмотря на свою элитарность, вроде бы как бесплатная, расходы все равно будут. Значит, моих шести тысяч дукатов при самом благоприятном раскладе хватит на год, а то и меньше. Доходов у меня нет, а отказаться от услуг наемных консультантов нельзя, ибо сразу падает мой статус. Да и берут эти бездельники относительно немного, при условии, что они просто числятся моими советниками и ничего не делают, всего по двадцатке в месяц. Однако, как бы там ни было, решение финансового вопроса откладывать нельзя. Я поглощал информацию несколько часов и никак не мог остановиться. один вопрос кинул за собой сотни других а от искры никакой помощи несколько раз вызывал ее на связь, но она впала в спячку и может быть это связано с очередной блокировкой которую установили древние боги этого мира или она как и я просто обрабатывает поступающую информацию и не желает отвлекаться наконец я сделал перерыв дело к вечеру организм снова потребовал еду И я приготовил ужин. Нарезал салат из помидоров и огурцов, нажарил в сковороду мясо, заварил крепкий черный чай и приготовил бутерброды с колбасой, сыром и ветчиной. После чего устроил праздник живота и снова включил терминал связи, чтобы побольше узнать про Академию Эршвер. Страницы заскользили по широкому экрану, и, прихлебывая горячий чай, я быстро запоминал текст и многое узнал. история академии и списке преподавателей предметы и дополнительные курсы методика обучения и достижения выпускников планы зданий на поверхности и схемы многокилометровых лабиринтов под учебными корпусами все это наверняка мне пригодится однако больше всего порадовало что в академии много красивых девушек на любой вкус тут тебе и блондинки и брюнетки и шатенки Хоть белокожие, словно арийские валькирии, хоть темненькие, будто только что приехали из какого-нибудь Судана. А помимо девушек-хуманов, красивые эльфийки и вполне миловидные зверолюдки. Ай-вэй, какой цветник! Есть из кого выбирать после пяти лет вынужденного сексуального воздержания. Да и преподавательницы такие красотки, что сразу просыпается желание познакомиться с ними поближе. Одна страница сменяла другую, и, разглядывая фотографии красавиц, с которыми вскоре окажусь рядом, я подумал, что до сих пор не определился со своей тактикой и стратегией. То, что отныне я, Райнер Северин, понятно. Что мне придется жить в этом мире под его личиной и встречать киллеров, тоже ясно. Но какими должны стать мои приоритеты в этой новой жизни? Я крепко задумался. хорошо все обмозговал и сначала определился с тем чего я не хочу во первых я не имею никакого желания служить государству или богам к демонам хватит с меня из за этого наверное прошлую жизнь будучи уркваром ройха и потерял бегал суетился и сражался карабкался наверх и жаовал личным благом во имя общественного а в итоге прожил всего то одиннадцать лет во вторых Я не намерен никого просто так спасать. Я вам не рыцарь в белых доспехах и не альтруист. Вы все сраждущие, голодные, угнетенные и больные люди этого мира сами по себе, а я сам по себе. Есть мой интерес, а есть ваш. Цинично? Да, но это суровая реальность. А после того, как я послужил у Сигмонта теневика ликвидатором и карателем, быть добреньким уже не получается». вот два фактора исходя из которых уже определяется чего же я могу хотеть а хочу я виселье радости и мира в своей душе намерен кайфовать и по возможности не думать ни о чем плохом следовательно буду учиться решать финансовые проблемы и крутить романы с девчонками может быть заведу себе гарем и стану жить в этом мире как герой приключенческого романа не оглядываясь назад а не пытаясь строить долгосрочные планы Вот чего я желаю, и пусть идеал невозможен, наверное, к нему необходимо стремиться.